Алан Фокс. Человеческая слабость. Часть первая. Один. Рик, шуркая ногами по красной ковровой дорожке, двигался по длинному малоосвещенному коридору. Лампочки, свисающие с потолка, были слабыми и часто перегорали, что вызывало негодование у проживающих здесь жильцов из-за частых перебоев с электричеством. Лампочки часто моргали в непогоду, которая часто здесь устанавливала свое превосходство. Коридор был больше похож на длинный и мрачный тоннель, по бокам которого были раскинуты квартиры с их обитателями. Среди мирных жителей здесь проживает и особенная соседка, настоящая стерва, каких свет не видел, как считает Рик. Ее квартира располагалась напротив его, поэтому при каждом появлении Рика оттуда появлялась недовольная рожа соседки которая без умолку высказывала недовольство своим мерзким прокуренным голосом. Выйдя из дома еще ранним утром, у него и крошки не было во рту, возможности перекусить не имелось все это время. Желудок только и делал, что напоминал об этом всем своим громким урчанием. Рик еще не успел дойти до своей двери, как услышал разрывающийся звонок телефона, доносившийся предположительно из его квартиры, как ему это показалось. «Мистер О'Коннелл!» «Не могли бы вы вытаскивать из розетки свой телефон, когда уходите из дома?» — произнес недовольный голос соседки. Рик увидел внезапно появившуюся из приоткрытой двери, голову на которую раскинулись бегуди. У него возникло желание зажать эту голову дверью и удерживать ее, что есть сил. «Он с самого утра звонит, и нет сил терпеть это!» — продолжила говорить она с аристократическим лицом. «Ваш телефон мешает мне отдыхать!» ворчал прокуренный осипший голос той самой соседки. «Слушай сюда, ты, кожаная матрешка!» выругался Рик, резко развернувшись в ее сторону. «Тебе мешают отдыхать твои дешевые сигареты и твое паршивое пойло!» горкнул в ответ Рик, тычая ей в лицо указательным пальцем правой руки. «Кошелка старая тебе уже в гроб пора!» Высказав ей слова, наполненные яростью, он вернулся к своей двери. Но «Ну и засранец же ты!» ворчала она уже ему в спину. «Сделай себе подтяжку лица, старая сучка!» — добавил Рик, не оборачиваясь. Вот уже на протяжении пяти лет, как Рик здесь стал проживать, эта самая соседка с сединой на голове, семидесяти лет, постоянно была недовольна им. Чем Рик так провинился перед ней, он не понимал. Но догадки имелись. Возможно, всему виной были женщины, которых он приводил на одну ночь. В свою очередь и он не оставался в долгу перед ней. За словом, в карман не лез. Он давно уже хочет встретить того агента, который настойчиво уговорил его купить квартиру именно здесь, для того, чтобы отблагодарить его. У Рика очень сильно горело желание пересчитать ему ребра. Особенно сильно это желание возрастало в моменты встречи с соседкой. После очередного неудачного разговора со второй супругой времени на поиски хорошей квартиры у него практически не было, и он согласился купить ее здесь но со временем стал жалеть об этом. На уговоры агента по покупке жилья Рик поддался легко, что его самого поражало потом при воспоминании о том, как агент расхваливал замечательных и дружелюбных соседей. Пришедшее осознание подсказывало ему, что это снова был звонок из полицейского участка от назойливых служителей, которые не давали ему покоя в последнее время, чем Рик был крайне недоволен. «Черт бы побрал этих легавых!» Взорвался Рик, заходя в квартиру и хлопая дверью. «Когда же это уже закончится?» — не унимался он. Он зашел в квартиру и в два шага оказался возле телефона, стоявшего на комоде справа от двери. Не успев поднести трубку к уху, он почти прокричал в нее. «Что вам еще надо?» «Рик! Рик, это я! Я пытаюсь найти тебя почти с самого твоего ухода!» На том конце провода Рик услышал знакомый женский голос, перебивавший его. Звонок был от его помощницы Дженни. Поступивший звонок вызвал у Рика подозрение. «Дженни? Что случилось?» Он сорвал с головы шляпу и швырнул ее на комод. «Мы же виделись пару часов назад», — задумчиво спросил Рик. «Где тебя черти носят? Тебе срочно надо вернуться в агентство. Это не телефонный разговор», — произнес взволнованный женский голос на другом конце трубки. «Сегодня пятница. Ты забыла, где меня носят в этот день?» И Рик чесал свой вспотевший лоб. «И что значит не телефонный разговор?» «Ах, да, я совсем забываю про твои скачки. Пожалуйста, Рик, приезжай скорей!» «Хорошо, я скоро буду». И Рик недовольным голосом закончил разговор. И Рик положил трубку, и еще какое-то время находился в раздумьях от поступившего звонка. Разговор оказался короткий, но он смог вызвать у него сильное подозрение в словах Дженни. И ее взволнованный тон не давал ему покоя. «Что же могло произойти за это время? Да и что значит не телефонный разговор?» В растерянности думал он, держа руку на телефоне. Не решаясь остаться на ланч, он поспешил на выход. Но для начала он сменил шляпу и плащ, которые почти промокли насквозь. В следующую минуту он оказался с другой стороны двери своей маленькой квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного жилого дома на гранд веню Выйдя на улицу, он угодил под ливневый дождь, который не утихал с самого утра, и в очередной раз накрыл Сан-Франциско. Эрик спешил к своему бежевому бьюику, 68-го года. Стараясь вновь не промокнуть, он быстро шагал до того места, где был поставлен его автомобиль. Благодаря своему росту и длинным ногам, он быстро оказался у своего автомобиля и остался практически сухим. Открыв дверь машины, он одним махом снял плащ и шляпу, бросив их на переднее пассажирское сиденье. Заведя автомобиль, Рик нажал на педаль акселератора и направил Бьюик в сторону своего маленького агентства. Пробираясь по загруженным дорогам, он начал раздражаться от большого потока автомобилей, которые то и дело создавали пробки на дорогах каждый день. Чтобы не слышать частых сигналов клаксонов и недовольные крики водителей, собравшихся в этой же пробке, Рик включил радио в надежде развлечь себя веселыми радиостанциями. На одной из радиостанций начался прогноз погоды. Приятный женский голос вещал об очередных продолжительных дождях. «Детка, а где же июльское солнце?» — спросил он в ответ. «Нам скоро понадобятся лодки и весла с такой погодой. Ты не находишь?» — перебил он доносившийся из динамика в голос и сменил радиостанцию. Пробравшись еще два квартала через пробки, Эрик свернул на Пауэлл-стрит, где как раз и было расположено его небольшое агентство, в одном из зданий на этой же улице. В этом же здании находились и другие офисы разных компаний. Увидев свободное место, он припарковал свой автомобиль. Взяв свой плеч он хлопнул дверью и направился к главному входу здания. В холле, как обычно, находилось много народу. Разного рода обстоятельства всех их приводят сюда каждый день. Кто-то работает здесь, а у кого-то просто проходят деловые встречи. И что больше расстраивало Рика, это столпотворение у лифта. Так и не дождавшись его, он решается преодолеть расстояние до третьего этажа по лестнице пешком. Два месяца он вел почти сидячий образ жизни, и такие маленькие физические нагрузки были ему на пользу, как он сам считал. Преодолев несколько лестничных пролетов, он оказался у двери, которая вела в длинный и светлый коридор. Стоило ему ее открыть, как стали доноситься звуки печатающих машинок с разных кабинетов. Не смолкали и разговоры, доносящиеся из кабинетов, недалеко от него что говорило о насыщенном трудовом дне. Среди всех этих кабинетов было расположено и маленькое детективное агентство Рика, которое здесь появилось около пяти лет назад. Чтобы ни с кем не встретиться и не зацепиться языками о своих делах, которые он не очень любил с кем-либо обсуждать, Рик начал двигаться быстрыми шагами по коридору и оказался у двери своего агентства — честный детектив Рик О'Коннелл. Взяв в аренду маленький офис на третьем этаже, Он смог там удобно расположить свое агентство, но больше всего его устраивала арендная плата, которая была невелика. Для своего дела его полностью все устраивало. Эрик открыл дверь и оказался в своей небольшой приемной. Это было крошечное помещение с очень скромным интерьером. Справа от двери вдоль стены располагался небольшой диванчик. Слева находился рабочий стол его помощницы джеми, И два стула по другую сторону стало предназначенные для клиентов». Рядом с одной из стен напротив дивана стоял шкаф, служивший маленьким архивом с закрытыми делами. В приемной всегда стоял запах женских духов, что очень не нравилось Рику. Аромат, щекотавший его обоняние, сразу же напоминал ему о бывших супругах. На протяжении десяти лет Рик так и не смог испытать счастье в двух браках. После второго неудачного брака он сделал ставки только на таких женщин, с которыми можно просто проводить время в свое удовольствие. Ирика стали интересовать только секс и мимолетные встречи с ними. За своим рабочим столом, сидящий на стуле, он и застал свою помощницу, которая ловкими движениями своих пальцев набирала текст на печатной машинке. «Итак, Дженни, давай к делу», — заговорил Рик, заходя внутрь. «Мне очень не нравится, что я прервал свой ланч. Я чуть снова не промок, когда мне пришлось тащиться сюда после твоего звонка», — возмущенно произнес Рик. Он зашел в приемную и направился в сторону дивана, не дожидаясь ответа Дженни. «Надеюсь, у тебя что-то срочное?» — добавил он. «Не понимаю, что могло такого произойти за это время, а?» — заявил он, смотря на свою помощницу. Эрик обрушил на диван все свои 90 килограмм. «Эрик!» — заявила Дженни, доставая напечатанный документ из машинки. «Забудь ты свой ланч!» — улыбаясь, произнесла она. «Что значит «забудь»?» — он продолжил смотреть на нее. «Я еще ничего не ел сегодня и очень расстроен, что не смог отдохнуть», — продолжил он. «Надеюсь, дело стоящее». Секретарь Дженни — женщина невысокого роста с короткими светлыми волосами. Часто витая в облаках при чтении своих любовных романов, она ставила себя на место героев книг и вместе с ними, с некоторым трепетом, переживала все захватывающие события. Только в них она и находила счастье. В свои 46 лет она, как и Рик, так и не испытала семейного счастья, что позволяло ей всё своё время посвящать работе. Не обретя семейных ценностей, она нашла им замену в пучине тайн и загадок, распутывая их в делах, за которые брался Рик. Дженни нравилась Рику своими наводящими мыслями, которые приводили его на правильный исход некоторых дел, за которые он брался, а также за её преданность работе. дження могла быстро и оперативно наводить нужные ему справки. «В твоём голосе мне послышалось беспокойство», — произнёс Рик. «Или это не так?» — нахмурив свои чёрные брови, спросил Рик. «Да, всё верно. Я не могла тебя найти, вот и беспокоилась. После твоего ухода в агентстве появился некто мистер Майкл Кинг, управляющий делами сэра Кларка Фишера, промышленного магната. Я уже навела справки о нём», — произнесла она, двигая правой рукой белый конверт к краю стола в направлении Рика. «Ха». «Говоришь, промышленный магнат?» «Все верно, промышленный магнат». Этот Кларк Фишер построил свою меховую империю. Он также приложил руку к строительству одного из самых востребованных клубов в Сан-Франциско, где ты, кстати, частенько спускаешь свои доллары, пригрозив ему пальцем, сказала она. «Неужели ты про севен Хиллс? смеясь, ответил Рик. «Да, он самый. Прекращал бы ты туда захаживать, дорогой мой», предостерегая его от бед, ответила Дженни. «И что же хотел от тебя этот мистер... как ты там его назвала?» «Мистер Майкл Кинг», — ответила Дженни, перебивая Эрика. «Точно, мистер Кинг», — Эрик щелкнул пальцами правой руки. «Так что он хотел от тебя?» — улыбнулся он. «Давай ближе к делу, принцесса. Продолжай», — добавил Рик. «Итак, речь мистера Кинга шла о твоей будущей встрече. Ты им зачем-то понадобился? Могу предположить, что Кларк Фишер хочет воспользоваться твоими услугами. «Деловой костюм мистера Кинга и его важный вид — все это вызвало у меня беспокойство». Она выдержала паузу. «Возможно, это наша самая крупная рыба», постучав пальцем по конверту, добавила Дженни. «Крупная рыба», — подумал Рик и с интересом взглянул на конверт. «О чем то Дженни?» — произнес он, приближаясь к столу. «Я говорю о времени и срочности. Сейчас ты все поймешь, Рик». Его удивленный взгляд продолжал смотреть на белый конверт, на котором были его данные. Он взял его в руку и с интересом покрутил, рассматривая каждую его сторону. Аккуратно вскрыв конверт, он вынул оттуда чек, выписанный на его имя мистером Майклом Кингом, на сумму в десять тысяч долларов. От такой суммы у него вспотели ладони и загорелись глаза. Но он прекрасно понимал, что за крупной суммой мало чего хорошего могло быть. Рик это хорошо знает из своей продолжительной практики частного детектива. «Да уж, ты даже очень права», — с удивлением произнес Рик. «Тут не только ланч можно забыть, но и отдых тоже», — сказал он, переводя свой взгляд с чека на Дженни. «У Кларка Фишера, видимо, серьезные проблемы, раз он раскидывается такими деньжищами». «Вот, возьми», — сказала Дженни. Она протянула ему визитку гостя, державшую указательным и безымянным пальцами в левой руке на которой были указаны данные гостя и написанные от руки телефонный номер секретаря Кларка Фишера. «Рик, ты должен будешь сегодня прибыть к Кларку Фишеру как можно скорее. Его имение расположено в районе Нобхилл, где он и проживает. Кларк Фишер отменил все встречи на сегодня, ради тебя. Ты ему срочно понадобился зачем-то», — изложила она и прикусила душку очков уголком рта. «Дело, видимо, очень серьезное, раз он отменил все дела ради встречи с тобой». — добавила она. — Понимаешь, что я имела в виду, когда говорила о срочности и времени? Норик не слышал Дженни. После того, как он услышал «Ноб Хилл», он насторожился и часть речи просто пропустил мимо ушей. «Ноп — Ноб Хилл? — вымолвил он, нахмурившись. — Ну, конечно. Как же я сразу не догадался, откуда дует ветер? Это же место зажравшихся богачей. И как я его буду там искать? — Не понимаю. — Удивленно изрек Рик. «Ведь там проживают все самые отборные сливки общества всего Сан-Франциско», — добавил он. Он взглянул на часы, висевшие на стене позади его помощницы. Стрелки часов показывали двенадцать тридцать дня. «В Нобхилл есть указатели, как добраться до его имения», — так заверил Майкл Кинг, — сообщила она. «Уверена, тебе несложно будет разобраться на месте», — закончила она, улыбаясь, взглянув на стоящего устала Рика. Он вновь покрутил серый картонный прямоугольник в руке и взглянул на указанную в ней информацию. Его интересовал коряво начерканный чей-то рукой номер секретаря Кларка Фишера. Для подтверждения своего визита он решил позвонить секретарю и сообщить о скором прибытии навстречу. Не проходя в свой кабинет, он решил воспользоваться телефоном, стоящим на столе Дженни. Сняв трубку и набрав номер секретаря, Рик стал слушать гудки. После продолжительных гудков на другом конце провода послышался голос. Именем сэра Кларка Фишера. Добрый день, я вас слушаю, произнес деловой женский голос. Здравствуйте, это мистер О'Коннелл. Мне назначена встреча сегодня с Кларком Фишером, заявил он. Извините, мистер О'Коннелл, но сегодня все встречи отменены. И не только на сегодня. Мне очень жаль. Всего вам доброго, мистер О'Коннелл, произнес тот же женский голос деловым тоном. То есть как отменены? «Сегодня утром в моем агентстве был мистер Кинг», — возмутился Рик. «Это шутка какая-то». На другом конце провода его уже не слышали. Во время его высказывания послышался щелчок и короткие гудки, что вызвало бурю негодования в нем. Рик смотрел на трубку и не знал, что делать. Ему это показалось странным и неуместным — назначать и тут же отменять встречу. Продолжая держать трубку в руке и прожигать ее своим взглядом, Рик начал приходить в бешенство, отведя взгляд от трубки, он перевел его на Джанни. Ему это представлялось какой-то злой шуткой. Что-то не так? С таким же интересом спросила она Рика. Какого дьявола? Рик взорвался. Что вообще происходит? Ревкнул он, швыряя трубку на место, дрейвя взглядом Джанни. Это уже совсем не смешно. Если этот мистер Кинг решил пошутить, то он не того выбрал. Взглянув еще раз на визитку. Рик решил сделать звонок мистеру кенку. Он схватил трубку телефона и набрал его номер. В трубке послышались длинные гудки. Рик продолжал слушать их с минуту, так и не дождавшись ответа. Он с грохотом обрушил трубку телефона на своё место. Вспыльчивость — довольно опасное явление его характера, как считает он сам. Малейшая злая шутка в его сторону сразу вызывала у него приступ ярости на ровном месте даже если она окажется безобидной для других, особенно если его начинают водить за нос. Крутя визитную карточку в руке, он не понимал, что происходит и как ему поступить дальше. Решение пришло само собой. Он не собирался сидеть и ждать. Находясь еще в бешенстве от происходящего, Риг засобирался на выход. «Я выезжаю», — заявил он. «Сейчас я им всыплю по первое число», — гаркнул он вречь визитку гостя в карман своего плаща. Хрена вы шутники. Кстати, Рик, звонили из полицейского участка. С тебя сняты подозрения по делу Крюгера, сказала Джина, уже ему в спину. Отлично. Но это мне сейчас совершенно не интересно, ответил он, хлопая дверью приемной.